Очень плохие новости. Полустанок, Алабама. 2017 год. С некоторый затяжкой, но все разрешения на проведение работ были получены, и стройка наконец-то могла на всех парах рвануть вперёд. Нынче готовились приступить к реставрации кафе. На чердаке бригада рабочих выискивала дефекты несущих конструкций, высвечивая фонариками стропила. И тут вдруг прораб велел им спуститься. Собирайте инструмент, ребята, и валяйте домой. На сегодня всё. Джим Кардер, владелец компании, нанятой для строительства дорог, всё ещё ждал разрешения начать работы и наконец сам отправился в окружное управление, чтобы выяснить причину столь долгой задержки. В отделе дорожных работ его усадили за стол, И расстелив перед ним план местности, сообщили плохую новость. Джим, ваши дороги и канализационные сети идут прямонько через частную территорию, сказал инспектор. К сожалению, но я не могу выдать вам разрешение на строительство. Что? Разве миссис Коуч не выкупила всю землю? Почти всю. Ну вот здесь Служащий показал на пятачок между владениями Эвелин и автострадой: "Есть принадлежащий иному лицу участок в 20 акров, через который проложены все ваши коммуникации". "Дело не только в них", сказал Джим. "Весь проект зависит от выезда к автостраде. Миссис Коуч планирует строительство жилья и коммерческих заведений. Без выхода к магистрали город заперт". Мы должны получить право проезда по этому участку. Я всё понимаю, Джим, но могу лишь выдать вам копию документа. Попробуйте договориться с хозяином. Может, он продаст вам землю или дарует право пользования. Но до той пары у меня связаны руки. Извините. О чёрт. Эвелин уже угрохала кучу денег на очистку территории и чертежи. Что же вы раньше-то молчали? Мы сами обо всём узнали день 2 назад. Мой помощник разбирался со старой схемой канализации и обратил внимание на имя владельца участка. Я отправил его в городской архив проверить, нет ли какой ошибки. В архиве Волыни ему потом ответили, мол, всё правильно, имеется документ от 3 ноября 1932 года. о том, что данный земельный участок выведен из владения семейства Джонсон и передан мистеру Арвилу Лигету из Пелл-Сити, Алабама. Вот копия сделки». Джим прочел бумагу. «Все это законно? Боюсь, что так. Документ нотариально заверен и подписан свидетелем мисс Эвэй Бейтс. «Кто такой этот Арвил Лигет? Черт бы его побрал! Тридцать второй год!» Да хмырь давно уж в могиле. После трёхнедельных изысканий в архиве выяснилось, что Арвилл Лигит и впрям давным-давно умер, не оставив завещания. Однако 42 его родственника многие годы сражались не на жизнь, а на смерть за наследние земельных участков, включая тот самый возле полустанка. Переговоры о покупке или праве проезда вести было не с кем. Эвелин и Руфи Были смяты обрушившейся на них новостью. Джим сказал, что единственный выход отложить проект и ждать исхода тяжбы, но в голосе его не слышалось оптимизма. С такой уймой исков дело о наследстве могло растянуться на десятилетие, и никто не гарантировал, что наконец-то узаконенный наследник согласится на сделку. Эвелин понимала, что без выхода к автостраде вся её затея деньги на ветер. Поговорив с Руфи, она свернула работы. "Прости меня", сказала она. "Я перед тобой виновата, затащила тебя в эту кутерьму". "Глупости, Эвелин, ты ни в чём не виновата. Я чувствую себя ужасно. Ты же продала дом". "Конечно, я подумаю над каким-нибудь другим проектом. Я всё понимаю, вот только болит душа за папу. Он так воодушевился, мечтая вернуться домой. Боюсь, он не переживёт крушения надежд. По правде я огорчаюсь и за себя тоже. Наверное, это покажется глупым, но после всего, что я узнала о тёте Иджи, я себя ощутила как бы её наследницей, что ли, новый Иджи Тредгут, словно она передала мне эстафету. Я тебя понимаю. Мы с ней встретились всего один раз во Флориде. Я была совсем ребёнком. Да? Ты не рассказывала. Это было так давно, я мало что помню. Но она мне очень понравилась. Вот это я помню хорошо.